Глава двадцать третья. плеуха «Максим Максимович, а помните, как мы с вами пили воронежскую самогоночку?» — мягко спросил Владимир Ильич картавым голосом. «Помню», — нехотя буркнул Штирлиц. «А помните, как мы делали революцию?» «Помню, помню». «А помните? Да пошел ты, придурок лысый с мировым именем!» — грозно воскликнул Максим Максимыч, доставая кастет. «А вот этого не надо!» Кастетов я, видите ли, с детства не люблю. — Понял, товарищ штандартов фюрер, понял? Я, батенька, очень понятливый. — Дим, почему с нами вечно этот лысый? — с неподдельным интересом спросил Штирлиц у журналиста Диброва, стучавшего на пишущей машинке. В Мавзолее была удивительная тишина. Даже Шеленберг от шума которого всегда был бардак, мирно храпел на бывшем ложе вождя. — Макс, не кричи, пожалуйста, люди спят! прошептал Дима, косясь на бывшего шефа Шира. Звонил Гайдар. Просил Ленина держать на привязи. Сам не знаю зачем. а, -а, -а. Ну тогда пусть живет!» Понимающе кивнул Штирлиц и неохотно спрятал свой кастет. Кастетов он не любил доставать просто так. Подойдя к Шелленбергу, он бережно накрыл его пластиковой крышкой. Вальтер что-то прошептал и покорно положил руки на живот. «Вот еще один вождь в саркофаге!» подумал разведчик и тщательно привинтил крышку к основанию. «Если я никому, товарищи, не нужен, то положите меня на место. Все равно настоящего тела там нет. Вот так!» — неожиданно сказал Ленин тонко-картавым голосом. «Я же попросил не орать!» — грубо сказал Дебров. «Владимир Ильич, не беспокойтесь, вы еще понадобитесь России!» «В войне я участвовать не буду!» Резко отрезал вождь и обидчиво отвернулся. «А тебя, Ханырик, никто и спрашивать не будет!» Штирлиц как бы случайно врезал господину Ульянову по уху и мерным шагом вышел из офиса Шира. Вождь скорчился от боли и протяжно завыл. Дебров, подбежав к нему, сказал просто. «Не то время сейчас, товарищ Ульянов! Можно ведь не только по уху, но и, извините, по харе слопотать! Это же вам не институт благородных девиц, из которого вы командовали революцией! Это Шир!» а в шиве кто не с нами тот против нас учуял друг если бы я мог вернуться назад печально подумал ленин то незамедлительно бы повесил товарища Бонч-Бруевича, сволочь